Пока еще жили, многообещающе отметил Марио про себя. Пока. Какие хорошие, дарующие надежду слова. Пока еще жили. У дома 79, сквозь плотно сжатые зубы вырвался вздох облегчения. Знакомые машины кортежа, темно-синий седан и белая Альфетта ждали Альдо Моро на улице. Едет, Марио возликовал. «Этот гад едет! Вот теперь точно все!» Он чуть наклонился, провожая взглядом стаю скворцов, что удалялись понад крышами в сторону Монте-Марио, и усмехнулся. Ему в ту же сторону. К повороту на Виа Марио Фани он долетел с ветерком. Рация, настроенная на полицейскую волну, молчала — Движение кортежа Моро еще не началось, и Моретти решил проехать по улице до места засады, чтобы в последний раз лично все проверить. У перекрестка со скромным букетиком ромашек непрекаянно маялась молоденькая товарищ Марция. Ее роль скромна — подать знак, когда в просвете Вио Триумфале появится кортеж Моро, и после этого сразу вскочить на мопед и покинуть район операции. Как показало неоднократное хронометрирование, машины достигают поворота на Виа Марио Фани примерно за полминуты, и именно этот короткий жест Марции запускал посекундно расписанную операцию «Фриц». Маретти проехал короткий в два небольших дома квартал. За тихим безлюдным перекрестком сидели в Фиате товарищи Камилло и Отелло. В нужный момент они пристроятся за машинами кортежа, чтобы на следующем перекрестке заблокировать им обратный ход. Марио, проезжая мимо, растопырил пальцы в Виктории. Еще через квартал, на месте запланированной засады, все было спокойно и сонно. Прямо перед поворотом на Виастрезе, в нарушении всех дорожных правил, была припаркована угнанная машина, сжимая эту половину проезжей части до одной полосы. За перекрестком в «Фиате» ждала, покуривая очередную сигарету, Сара. В момент проведения акции она должна, угрожая водителям автоматом, сгонять с дорог случайные машины. Взгляд Марио скользнул выше. Там, на балконе третьего этажа, был выставлен на солнце приметный горшок с ярко-фиолетовой гортензией. Знак того, что группа наблюдателей в арендованной квартире не заметила в районе посторонних. «Великолепно!» — пробормотал Марио и попытался протереть ладонью в запревший лоб, а затем чертыхнулся, наткнувшись на зачесанные волосы. Об этой группе наблюдателей не знал никто, кроме него самого, даже Галло и Сара. Дополнительная подстраховка в таких тонких вещах никогда не помешает. За поворотом направо, на Виастрезе, притаился еще один «Фиат» с товарищем Клаудио за рулем. В эту машину в финале акции они пересадят Альдо Моро. Марио приветственно улыбнулся Саре и крутанулся на перекрестке, разворачиваясь в обратном направлении. За кустами, чуть в стороне от автобусной остановки, около закрытого на ремонт кафе стояли о чем то тихо переговариваясь четверо мужчин в форме пилотов «Алиталия». Сборная штурмовая группа красных бригад. Самые проверенные, самые опытные, лучшие из лучших. Дублер Марио на этой акции — товарищ Галло. Руководитель туринской колонны — товарищ Марчалло, Представитель Милана в Ревсовете — товарищ Луиджи. Один из лидеров римлян — товарищ Мэтью. Рация по-прежнему молчала, и Марио остановился напротив них. «Слушай, Мэтью», — он наклонился к правому окну и подмигнул. «А ты, когда снимаешь свою шелковую рубашку, галстук и рей-бан, сразу перестаешь походить на фашистского мальчика из буржуазной семьи. Ну, знаешь, тех, тех что трутся в Милане около Сан-Бабила». «Дурацкая форма у летчиков», — пожаловался сквозь куст Мэтью. «Пистолет неудобно выдергивать». «Зато плащи свободные, бронежилеты не видны», — утешил его Галло. «И яркие, если что, друг друга в горячке не перестреляем». «Луиджи», — Марио решил напоследок подколоть самого молодого в группе. Уж больно отсутствующий у того был вид. «Дед не будет? Ты справился?» Вчера вечером тот должен был проколоть колеса грузовичку Флориста, который ежедневно в это самое время разгружался у соседнего дома. Посторонние жертвы красным бригадам ни к чему, и такими мелочами при планировании акции Марио не пренебрегал. «Видишь же, нету», — меланхолично пожал плечами Луиджи. «Похоже, он был тут единственным, кто не мандражировал перед боем». Внезапно ожила рация. «Жук, жук, я лебедь, начинаю движение, повторяю». «Все, понеслось». Моментально посерьезнел Моретти и поднял сжатый кулак ФИНО Алла Виктория Итальянский, Лозунг Че Астала Виктория Семпре! Всегда до победы. Марио пролетел с ветерком квартал, еще раз крутанулся на перекрестке и пристроился на обочине за фиатом Камилло. Вытащил из кобуры скорпион, поменял короткий магазин на удлиненный и положил, прикрыв журналом на соседнее сиденье. Затем откинулся на спинку и прикипел взглядом к зеркалу. В нем отражалась стройная фигурка товарища Марции у соседнего перекрестка. Потекли томительные секунды ожидания. Отчаянно хотелось закурить, но он знал, что до взмаха букетом осталось не более минуты. Потерплю. Пальцы его сами собой крепко вцепились в руль. Все многократно просчитано. Еще 5-6 минут, и можно будет все. Товарищ Марция чуть заметно дернулась, качнула цветами и, шагнув за угол, скрылась из вида. «Умница!» — прошептал Марио и принялся отсчитывать про себя те самые 30 секунд, через которые он должен начать движение. Время тянулось, словно тугая резина. Когда Марио уже решил, что Марция ошиблась, из-за поворота вывернул долгожданный и все равно такой неожиданный кортеж. Сердце Марио на секунду замерло для того, чтобы тут же зайтись в неистовстве. Теперь все зависело от глаза глазомера Моретти. Ему предстояло подобрать такую скорость, чтобы через 295 метров к следующему перекрестку седан Моро следовал сразу за его бампером. Марио включил поворотник и выехал во второй ряд. До следующего позади кортежа было метров сорок, и это расстояние постепенно сокращалось — Мимо проплывали небольшие, на один-два подъезда, четырехэтажные домики, окруженные пирамидальными тополями и платанами. Потом улица чуть завернула, и впереди показалось пересечение с Виастрезе. Маретти прошипел злобное ругательство. За перекрестком, навстречу, двигался крупный тентованный грузовик. Реализовывался худший сценарий, когда между заблокированным с двух сторон кортежем и штурмовой группой в кустах вдруг оказывалось постороннее транспортное средство. Нет, все варианты были продуманы, и этот тоже, но он был крайне неудобен и требовал от участников операции изменения ролей. Марио уже мысленно приготовился выскакивать из машины и стрелять в старшего фельдфебеля, сидящего рядом с водителем в машине Альдо Мора. Но тут грузовик натужно кашлянул, выплевывая облако сизого дыма, и прибавил скорость. Сразу стало понятно, что он успевает проскочить за линию атаки. Маретти посмотрел в зеркало. До седана Моро оставалось не более трех метров. Самого председателя правящей христианской демократической партии было не видно. Он заслонился газетой. Зато Марио успел разглядеть и водителя, и сидящего впереди охранника. Лица обоих были расслаблены, руки на виду. Обострившееся от волнения зрение позволило схватить мелкие неожиданные детали. Обручальное кольцо на безымянном пальце молодого фельдфебеля, какую-то мечтательную полуулыбку у водителя Фиата, кричащий заголовок статьи о победе Ромы. «Пора!» Марио включил поворот направо и начал подтормаживать. Мелькнула за кустами через дорогу синяя форма «Алиталия». Сара открыла дверцу своей машины и поставила ногу на асфальт. Мимо, порыкивая, тяжело прогрохотал по дренному асфальту грузовик. Моретти начал было поворот на Виострезе, но почти тут же дал резкий задний ход. Раздался глухой удар, машина тряхнула, в зеркале отразился экспрессивно всплеснувший руками водитель седана. Альфетто с охраной успела затормозить, остановившись в притирку с машиной Мора. Скрипнули тормоза, и вплотную за альфеттой встал Фиат Камилло. Кортеж Мора был заблокирован и спереди, и сзади, а безоружная охрана еще не поняла, что к чему. «Идеально!» — воскликнул про себя Моретти и положил ладонь на ребристую рукоять пистолета. Сейчас его задачей было, сидя в машине, страховать от неожиданностей.